Часть первая. глава тридцать первая. Я никогда не видела таких существ, но слышала о них почти столько же, сколько об их светлых братьях. Тёмные и светлые, солнце и тьма, добро и зло, красота и... тоже красота. Просто иная. Женщины и мужчины возникли буквально из ниоткуда, почти такие же бесшумные, как вампиры. Конечно, мы с Синдром слегка отвлеклись и могли не услышать слабые шорохи. А ведь я предупреждала, что надо быть на стороже. Но сама-то выдерживала с трудом, а моё чудовище раз в полчаса забывало обо всём, накидывалось на меня, и мы целовались. Ледяные грани. Никогда и ни с кем раньше я не целовалась так самозабвенно, так долго, так часто. Я с трудом останавливала и себя, и Синдра, стараясь, Не забывать об опасности. Когда начало темнеть, а если Лентейн так и не появился, я по-настоящему заволновалась. И, как выяснилось, не зря. Странно, но мне почему-то было совсем не страшно. Я не вскочила, не закричала, не стала вырываться из сильных рук, схвативших меня за плечи. Просто сидела и смотрела в глаза женщины, усевшейся напротив, за синдром. Потому как кто-то выпрямился и напрягся, я сразу поняла, что тёмная эльфийка чем-то ему угрожает. Скорее всего, ножом. А этот сумасшедший упорно пытается дотянуться до топора. Только я-то знаю, что он не успеет. С такими созданиями мог справиться лишь Алран, но он тоже пропал, как и Эслентейн. Может быть, они вообще меня предали? Оба Возможно, они устранили главу обоза, чтобы самим получить вознаграждение и поделить между собой? И тут я услышала, как хрустнула под чьими-то ногами ветка. Потом затрещала шишка. Отлетел в сторону камушек, зашуршали листья. К нам кто-то шёл, причём старательно, не скрываясь. Шагали уверенно, только не насвистывали по пути. В первый миг я лишь уверилась в своём предположении о предательстве, потому что это был наш светлый эльф в компании Тёмного. Потом я заметила, что Эслен Тейн держит руки за спиной, значит, скорее всего, они у него связаны. А ещё я увидела, как увеличились глаза эльфийки. Она была удивлена настолько, что на несколько мгновений расслабилась. Синдер, наблюдавший все это время за мной, что-то увидел в моем взгляде или просто почувствовал, как давление со спины ослабло, и резко повернулся, попытавшись заехать локтем в сидящего за ним врага. Эльфийка успела выгнуться так, что ее не задело, и отклониться в бок, уходя от удара второй руки моего чудовища. Не прошло и секунды, как женщина стояла на земле, вцепившись в странный нож с черным и словно пылающим огнем лезвием, а мой дикарь нависал над нею с топором. Эльфийка ловко уворачивалась от довольно неповоротливого по сравнению с ней орка. Как я понимаю, она просто хотела красиво убить синдра но не учла, что он крупнее её в полтора раза, и в руках у него тяжёлое оружие. Я отслеживала движение женщины только благодаря своему драконьему зрению. Но отреагировать хоть как-то, попытаться освободиться от захвата напарника эльфийки, дёрнуться на помощь моему чудовищу... Ничего из этого я не успела сделать за те несколько секунд, пока на поляне происходил этот странный и опасный танец. Даже испугаться как следует у меня еще не получилось. Я просто заметила сверкнувшее лезвие топора и услышала глухой удар, а потом увидела, как женщина падает, так и не выпустив ножа из рук. А когда удерживающий меня мужчина ринулся к Синдру, я заледенела от ужаса, понимая, что теперь-то Всё уже будет гораздо страшнее, потому что нападающий хотел просто убить, а не покрасоваться. Но тут дорогу ему преградил другой, только что пришедший, выкрикнув что-то громко на непонятном мне языке. Когда время снова ожило, я начала дышать, а Ислентейм подбежал ко мне и встал так, чтобы заградить от тёмных. Стало понятно, что моё чудовище не разрубило дурную эльфийку пополам — а оглушила её обухом топора. «Ножики быстро сдали Белобрысому, хотя вы тут все Белобрысы и Леший вас разберёт, где кто. Короче, оба чёрных всё оружие отдали быстро, если не хотите, чтобы я вашу бабу на шашлык порубил». И синтер встал так, что вот даже если в него сейчас пальнут чем-нибудь, то он всё равно упадёт на эльфийку. Одним своим весом он мог бы её придавить. Но топор в его руке выглядел ещё более угрожающе. Я бы не рискнула. И вот тогда меня затрясло. Зубы принялись отбивать барабанную дробь, а всё тело буквально скрутило от озноба. Хорошо, хоть запоздалое желание закричать, я успешно победила. Тёмные эльфы, зло переглянувшись друг с другом, швырнули эслентейну под ноги парочку ножей. Потом, под пристальным взглядом нашего эльфа, Они покидали в кучу и мечи, и кинжалы, и даже миниатюрный арбалет. А после этого чины расселись у костра, искоса поглядывая на так и валяющуюся на земле женщину. Странно. Мстить за неё они рвались. А вот посмотреть, что с ней, ни один не захотел. Я встала, чтобы самой подойти и проверить, жива ли эльфийка вообще, потому что вряд ли мой дикарь слишком уж и рассчитал силу удара. Мог и убить. Сядь обратно, крошка. Зелёненького с топором рядом с этой змеёй вполне хватит. Эслинстейн произнёс всё это очень спокойно и как-то слишком буднично, словно каждый день оказывался в подобных ситуациях. Меня же трясло всё сильнее и сильнее. Нас чуть было не убили. Моего дикаря чуть было не убили. Тёмные эльфы — не сказка. А наш эльф, противореча собственным словам, Сам подошёл к лежащей на земле женщины, быстро связал её, оказавшейся у него в руках, верёвкой, пока Синдер продолжал зависать над ними с топором в руке, и затем осмотрел рану. Только после этого мой дикарь, облегчённо выдохнув, опустил оружие. И в ту же секунду один из тёмных эльфов метнул в него вытащенный откуда-то очередной, не знаю уж какой по счёту, нож. Я только успела открыть рот, чтобы вскрикнуть. Но тут второй тёмный эльф тоже швырнул нож, который сбил полёт первого. И тот вошёл не в грудь Синдру, а в плечо. Ледяные грани. Земля тихо покачнулась, в глазах потемнело. Но я устояла, не позволив себе упасть в обморок, хотя очень хотелось. Вернее, устоять у меня не получилось. Я присела обратно на бревно и глубоко вдохнула. Наблюдать за красивой дракой двоих тёмных эльфов у меня уже не было сил. А бежать ко моему орку не было смысла. Он сам выдернул нож из своего плеча, покрутил его в руках и рявкнул. «По местам, иначе я зарежу вашу бабу этой страны дрянью. Совсем спятили, что ли, оба? Чего вам не сидится спокойно?» и после этого очень обиженно добавил. «Только нога прошла. Так вы взяли и руку проткнули, рясины бестолковые. Вот ведь черномазость белобрысая, чтоб вас расварили Сами, дурачи, агрессивные баба у вас, плаумная. Чего вы к нам вообще заявились?» «За вознаграждением», — мрачно пояснил Ислентейн. На гномов они работают. Ну и придурки. Устало выдохнул Синдер. Такой вечер испортили.